международной системы именования и идентификации различных типов облаков. Десять означенных категорий базировались в основном на оригинальных идеях Люка Хауарда 1772-1864, английского «Химика», опубликовавшего в 1802 году эссе о модификации облаков. Большое влияние на труды Хауарда оказал его личный опыт в случае аномальных погодных условий с которыми Люк столкнулся в 1783 году, будучи еще ребенком, когда вулканические извержения в Японии и Исландии привели к образованию великого тумана, накрывшего большую часть Европы. Работы Хауарда вдохновляли таких знаменитых пейзажистов, как Джон Констабл, Тернер и Каспар Давид Фридрих. Великий Гёте посвятил Хауарду четыре стихотворения, назвав скромного английского квакера «крестным отцом облаков». Облака — суть скопления крошечных капель воды или кристалликов льда, удерживаемых в атмосфере во взвешенном состоянии. Все эти капельки или кристаллы формируются вследствие конденсации водяных паров вокруг еще более мелких частиц, таких известных нам всем вещей, как дым или соль. Ученые называют их ядрами конденсации. Перистые — единственные облака в небе, целиком состоящие изо льда. В атмосфере они представлены гораздо значительнее, чем считалось ранее. Более того, они помогают регулировать температуру Земли. Довольно часто инициатором их образования становятся конденсационные следы реактивных самолетов. Когда после трагедии 11 сентября 2001 года воздушное движение было полностью блокировано, дневные колебания температуры на территории США в течение последующих 48 часов возросли на 3 градуса по Цельсию. Причина сокращения перистой защиты и, как следствие, испускания большего тепла в ночное время и пропускания большего количества солнечного света днем. Из-за чего пенится шампанское? Единственное в моей жизни, о чем я искренне сожалею, это то, что я не выпил больше шампанского. Джон Мейнард Кейнс Джон Мейнард Кейнс, 1883-1946, английский экономист. В 1911-1944 годах работал редактором экономического журнала. В 1925 году женился на балерине Лидии Лопуховой. В июне 1942 года Кейнс стал членом Палаты лордов как барон Тилтон. В 1943-44 годах принимал участие в подготовке и принятии соглашения в Бреттон-Вудсе о создании МВФ и Международного банка реконструкции и развития Всемирного банка. Не из-за углекислого газа, а из-за грязи. В идеально гладком и чистом бокале молекулы углекислоты испаряются незаметно, и в течение довольно длительного времени считалось, что образование пузырьков вызывают незначительные дефекты бокала. Современные методы фотографии показали, однако, что все эти практически невидимые глазу зазубринки и полости чересчур малы, чтобы пузырьки могли к ним прилипнуть, и что на самом деле образование пузырьков вызывается микроскопическими частицами пыли и пуха, которые неизменно присутствуют абсолютно в любом бокале. Выражаясь языком техники, именно грязь, пыль, пух, присутствующие в бокале играют роль ядер конденсации для растворенного в напитке углекислого газа. По информации Моэт и Шандон, в любой среднестатистической бутылке шампанского присутствуют 250 миллионов пузырьков. Моэт и Шандон – всемирно известный французский дом шампанских вин –